болезнь. бобров включил телефон и обнаружил шесть звонков от Марты. Что-то случилось. Марта не из тех женщин, что звонят каждые полчаса без всякого повода. Просто пожурчать. Алло, ответил незнакомый голос. Миша, это Вика. Это я вам звонила. Марте стало плохо, она потеряла сознание. Где она? Вы вызвали скорую. Конечно, но Марта наотрез отказалась ехать в больницу. Я привезла ее домой, но машина осталась на Ленинградском проспекте. Да черт с ней! А что с Мартой? У нее ужасно низкое давление. Ей сделали укол, и сейчас она спит. Вика, вы сможете побыть с ней еще часа полтора. Я боюсь раньше не добраться. Не волнуйтесь, Миша, побуду сколько нужно. Как проснется, дайте ей крепкого кофе. Хорошо, да. Бобров появился через час, вид у него был встревоженный. Ну что? Спит. Вика. А что произошло? И где? Почему машина на Ленинградке? Она ехала на Сокол по какому-то делу, а мне надо было на аэропорт. Она предложила меня подвезти и вдруг резко свернула к тротуару и потеряла сознание. Больше она за рулем ездить не будет. С этим шутки плохи. Слава богу, выбыли с ней. Но она же сама затормозила. Я ведь не вожу машин. Миша, я, пожалуй, пойду. У меня еще куча дел. Спасибо вам, Вика. Да не за что. Вика ушла. Бобров заглянул в спальню. Марта все еще спала. Она была бледная вид, в конец больной. Ему вдруг стало страшно. «Я не смогу без нее жить», вдруг сказал он себе. «Да ладно! Чего раньше времени хоронить? Надо просто показать ее хорошим врачам, заставить лечиться». Ведь после того первого обморока ничего подобного не случалось. Она была веселая, здоровая и, кажется, счастливая. Он тихонько прилёг рядом, боясь даже дышать нормально. Но она вдруг во сне потянулась, к нему обняла и затихла. Потом вдруг открыла глаза. — Миша, ты здесь? — Здесь, моя маленькая, здесь. Как хорошо мне сразу стало лучше, знаешь? — Всё знаю, всё. — Миша, а что с машиной? — Не беспокойся, всё нормально. Завтра отвезу тебя к доктору. — Какому ещё доктору? Зачем? — сполошилась Марта чтобы осмотрел тебя и сказал, что с этим делать. Я не хочу. Мало ли, что ты не хочешь. Ты теперь уже не сама по себе. У тебя есть муж, который без тебя просто умрет. Почему без меня? Думаешь, я умру? Сама по себе вряд ли. А вот если опять потеряешь сознание за рулем, все может быть. И пока я не услышу от компетентного врача, что ты здорова, ты за руль не сядешь. «А где ты возьмешь компетентного врача?» «Уже взял». «Господи, где?» «Позвонил кое-кому. Мне порекомендовали. Завтра сам на него погляжу». «Миша, я есть хочу». «Отлично. Сейчас покормлю». «Нет, я пойду сама на кухню. Хочу кофе крепкий, как ты делаешь». «Знаешь, сейчас уже поздно для такого кофе. Давай-ка давление померяем». «А чем? У меня нет тонометра». У тебя, может, и нет, а у нас есть. Лежи смирная я померяю. Так неплохо, 100 на семьдесят. Уже получше, хоть и низковато. А я тебе сейчас солёное что-нибудь дам. Стоп! А ты часом не беременна? Нет, Мишенька, нет. Жаль. Миша, мне уже лучше. А к утру вообще всё пройдёт. И хорошо, но не надейся, что не пойдёшь к врачу. Миш, да ерунда, я просто немножко понервничал на работе, ерунда. Из-за чего ты нервничал Да поцапалась, Марголиной. А это еще кто? Да одна шалава. Не стоит даже говорить о ней. Как-то она тебя не похожа, чтобы ты ни с того, ни с сего вдруг с кем-то цапалась. Но она вечно то ли пьяная, то ли обкуренная, обхамила одного человека и не выдержала. Да ну ее. Ладно. Но только ты уж не нервничай по пустякам. А то вон какие последствия. Ладно, не буду. Утром она чувствовала себя вполне нормально, и давление тоже пришло в норму. Мишенька, миленький, давай мы не поедем к доктору, а? Все прошло. Нет, об этом не может быть и речи, отрезал Бобров. Одевайся и без разговоров. Марти вдруг понравилось, что ею командует. Это ж он обо мне заботится, Господи! За что мне такое счастье?